Глава пятая Лёлька посмотрела на часы и охнула. Егор же не обратил внимания на это. Он по-прежнему сидел над нетронутой едой и молчал. Лёльке стало не по себе. Она никогда ещё не видела брата в таком состоянии. Ей безумно хотелось спросить, какое сообщение он получил по мобильнику и, главное, от кого. Но она боялась. Лёлька понимала. Пора уходить, потому что они и так уже находились в ресторане больше часа. Это Егор ничего не замечал. А Лёлька-то прекрасно видела, как зал сначала заполнился людьми, а потом снова опустел. Посетители завтракали быстро, наверное, торопились на утреннюю экскурсию. Лёлька тоже не отказалась бы сходить в морской музей, но навстречу с гидом ребята безнадёжно опоздали. Наконец Лёлька решилась. «Егор!» — громко позвала она. Брат поднял голову. «Экскурсия уже началась!» — горестно вздохнула Лёлька. «Без нас!» Егор посмотрел на сестру и будто проснулся. «Да?» — переспросил он. «Ну и ладно. Пойдём гулять сами». «Куда это?» — оживилась Лёлька. Так «Да куда хочешь». — отозвался Егор. — Можно на пристань сходить. Я видел, там предлагают покататься на катере. Это, конечно, дорого, но у меня деньги есть. — А папа? — А мы ему записку под дверь засунем, чтобы не волновался. Когда ребята подошли к пристани, в небе показалось солнце. Серые тучи расползлись, ветер утих, и стало по-летнему жарко. Лёлька сняла плащ и перекинула его через руку. «Подожди меня здесь!» велел Егор сестре. Она пожала плечами, но послушно осталась около старых каменных ступенек, спускавшихся к самой воде. Вода была подёрнута мелкой рябью. Утренние лучи отражались в ней сотнями солнечных зайчиков. Лёлька опустилась на корточки и прищурилась. Около нижней ступеньки Плескались крохотные волны, а в волнах резвилась стайка мелких рыбешек. Егор подошел к деревянной будке, громко постучал и открыл дверь. «Здравствуйте!» — обратился он к толстому дядьке, сидевшему за столом. «Мы бы хотели покататься на катере!» Дядька хитро ухмыльнулся, а во рту сверкнули золотые зубы. «Мы — это кто?» — поинтересовался он. — Я и моя сестра, — объяснил Егор. — Одни? — продолжал допрос дядька. — Но почему одни? — не понял Егор. — С водителем катера. Или как это называется? — Я не про то, — отмахнулся дядька. — Вы что, без родителей кататься собрались? Егор насупился. — Ну вот, — подумал он, — начинается. — А что, без родителей нельзя? — «Заплатить я могу и сам». В голосе Егора прозвучал легкий вызов. Честно говоря, дядька ему не понравился с первого взгляда. Слишком он был похож на какого-то зверька, сытого, хитрого и явно хищного. «Нет», — покачал головой золотозубый, — «так не пойдет». «Приходите с отцом или с мамашей, вот тогда на здоровье. А одних я вас не повезу». «Да почему?» — возмутился Егор. «По хмыкнул дядька. «Свалитесь в воду, а я отвечай. Все, парень, гуляй». Егор выскочил из будки, как ошпаренный. «Вот если не везет, то с утра. Сначала этот сон». Потом сообщение по мобильнику теперь прогнали как маленького, будто бы Егор не знает, как правильно себя вести на катере. Да они с отцом столько по Ладоге ездили, что многие из взрослых позавидовали бы, и никогда ни Егор, ни Лёлька не падали в воду. Это ж надо совсем дурачком быть. Тем более борта у катеров высокие, волны сейчас в море нет, а яркие спасательные жилеты выдаются всем пассажирам в обязательном порядке. Это даже на рекламном стенде крупными буквами написано. Егор перевел дыхание и посмотрел туда, где оставил Лёльку. Лёлька стояла на верхней ступеньке и оживленно болтала с каким-то мужиком. Это Егору не понравилось, и он прибавил шагу. «Лёль!» — начал он, приближаясь к сестре. — Вот сколько раз тебе повторять, что нельзя разговаривать с незнакомыми? Лёлька возмущённо фыркнула, а мужик обернулся к Егору. — Доброе утро, молодой человек. Вы совершенно правы. С незнакомыми разговаривать — опасное дело, особенно таким прелестным барышням, как ваша сестрица. Но это в городах, а у нас тут проще. Во-первых... Местные все друг друга знают, да и маньяков в наших краях не водится. А, во-вторых, я с удовольствием представлюсь. Пан Амарёв Иван Степанович, бывший сторож морского музея, ныне пенсионер. — Очень приятно, — пробормотал Егор. — Взаимно, — шутливо поклонился Иван Степанович. — Сестрицу вы назвали Лелей. Это значит Ольга? Или, может быть, Александра? — Ольга! — подтвердила Лёлька, расплываясь в улыбке. — А моего брата зовут Егор. Иван Степанович предложил покатать нас на своём катере. И не за три тысячи в час, как эти избудки, а всего за пятьсот рублей. Бывший сторож кивнул, подтверждая Лёлькины слова. Егор задумался. Выглядел пономарев не очень. Старый ватник, грязные сапоги, красное обветренное лицо. Но особого выбора-то не было. Дядька из будки Егору отказал. Значит, надо или утаскивать Лёльку с пристани и рассказывать ей о своем поражении, или не объяснять ничего, а отправиться с Пономарёвым. Тогда Лёлька подумает, что брат решил сэкономить, или что ему просто понравился Иван Степанович. — Да вы не сомневайтесь, — улыбнулся Пономарев. — Прокачу как следует. Если захотите, отвезу вас в такую пухту, где можно купаться. «Купаться — Купаться? — изумилась Лелька. — Нам вчера сказали, что в Белом море вода даже летом ледяная. — Так то в море, — объяснил Пономарев, — где глубина. — А я про бухту говорю. Она почти со всех сторон камнями закрыта. В ней вода теплая, как в бассейне. Лелька умоляюще посмотрела на брата. Больше всего на свете она любила плавать, и даже сегодня, когда собиралась утром на всякий случай, прихватила с собой купальник. А у вас спасательные жилеты есть? Строго поинтересовался Егор. Иван Степанович бодро закивал. — А как же! И жилеты, и круг — все как положено. Ну что, по рукам? — По рукам, — повторил за ним Егор. Лёлька восторженно вскрикнула и бросилась брату на шею. — Я знала, что ты согласишься. Егор осторожно отодвинул сестру и посмотрел на море. Вода была ярко-синей. Сияющий и бесконеччный